ねえいきゃべしょってねえおきゃ В твоих глазах приоткрылась тайна Эй, Прошу, не покидай меня, всё не случайно Дождь, но нам не нужен зонт Моя сигнальная ракета в ночной горизонт Девочки меркнут рядом с, рядом с тобой Они хотят красивой жизни любой ценой Бесценен только подлинник оригинал картины Ты не такая, как все эти прототипы Мимо другая с тобой иначе アメリアドンザス о ョトニドンスマトリエフィルム Znaki ダロッピー KAYONSERSPLAYOD ZAKATNOWAYONEBA INOWAYGARADAMBERIADAM финал заправки тысяча дней впереди в ее глазах правда девушка номер один она моя награда мне не страшно старс если она будет рядом звезды на небе но ты горишь ярче других в твоих глазах целый мир такой огромный мир я в самолете а ты ждешь меня на земле ты мой яркий свет в этой темноте ты здесь со мной и наиву а не во сне другая не такая как все я где-то в небе самолет унесет меня вверх со мной рядом ты значит со мной успех